Между тем, как утверждают Гибианский, Элья, и Матонин, Е.В., в конце мая-начале июня 1948 года советской стороной, в частности в очередном послании Сталина и Молотова и письме Суслова, тоже делались определенные намеки на то, что урегулировать конфликт можно было бы путем частичного признания югославским руководством своих Ошибок, так сказать, левацкого свойства. Примечание. Гибианский. Секретная советско-югославская переписка 1948 года. Вопросы истории. 1992 год. Номер 4. Дефис 5. Гибианский. Форсирование советской блоковой политики. Холодная война. 1945-1963 годы. Историческая ретроспектива. Москва, 2003 год. Матонин Е.В. Иосип Брост Тито. Москва, 2012 год. Конец примечания. Однако после того, как заместитель заведующего отдела внешней политики ЦК ВКПб Мошетов В.В ездивший в Белград с примирительным Сусловским письмом, привез советским вождям отказ. Иосифа Бростита от участия в новом совещании Коминформа в Москве. Советско-югославский конфликт вступил в новую, еще более острую и уже непримиримую фазу. Примечание. Российский государственный архив социально-политической истории – Фонд 17, опись 128, дело 1163, лист 73, конец примечания. Кроме того, особую остроту советско-югославскому конфликту придало и то обстоятельство, что еще в апреле 1948 года Иосиф Бростито начал чистку в политбюро а затем отдал приказ об аресте двух его бывших членов – министров финансов и промышленности генерал-полковника Сретана Жуйовича и Андрея Хебранга, которые на апрельском пленуме ЦК открыто выступили против конфронтации с Москвой отправки ответного письма ЦК КПЮ в адрес ЦК ВКПБ, и отказа руководства КПЮ от участия в работе Коминформа. Более того, тогда же, в июне 1948 года, при довольно странных и до сих пор невыясненных обстоятельствах, погиб один из лидеров югославских партизан, начальник генштаба Народно-освободительной армии Югославии Киев, генерал-полковник Арсо Йованович, у которого также возникли большие разногласия с маршалом Иосипом Броз по поводу его конфликта с Москвой. Примечание. Уэст Р. Иосип Броз Тито. Власть силы. Москва, 1997 год. Миличевич П. Осторожно, ревизионизм. Москва, 2001 год. Конец примечания. Поэтому конъюнктурные попытки ряда авторов Гиренко, ЮЭС, Аникеев, АЭС обвинить исключительно Сталина в развязывании, а затем и в эскалации советско-югославского конфликта не выдерживают никакой критики. Примечание. Гиренко, Ю.С. Сталин, Тито. Москва, 1991 год. Аникеев, А.С. Как Тито от Сталина ушел? Югославия, СССР и США в начальный период Холодной войны. 1945-1957 годы. Москва, 2002 год. Конец примечания. Понятно, что в создавшихся условиях, когда даже Сталин не смог убедить взорвавшегося Иосифа Бростито отступить и принять позицию Москвы, ему не оставалось ничего иного, кроме как ужесточить борьбу с югославскими еретиками. примечание Гебианский Элья. От первого ко второму совещанию Коминформа. Совещание Коминформа 1947-1948-1949 годов. Документы и материалы. Москва, 1998 год. Конец примечания. 19-23 июня 1948 года. В Москве состоялось второе совещание Коминформа, где в центре внимания оказался советско-югославский конфликт. По итогам обсуждения нового доклада Жданова, где особый акцент он сделал на излишнюю самоуверенность руководства КПЮ, его оппортунизм и ревизионизм и так называемую «атаку» на основы самого марксизма-ленинизма, была единогласно принята заключительная резолюция о положении в Коммунистической партии Югославии, в соответствии с которой КПЮ была исключена из Коминформа, а всем здоровым силам внутри партии предложено сместить иосипа Бростито с поста лидера партии и не вносить раскол – в мировое коммунистическое и рабочее движение. Что касается югославской стороны, то, естественно, иосип Бростита решительно отверг все обвинения Коминформа и делегаты Пятого съезда КПЮ, состоявшегося в июле 1948 года, поддержали своего признанного лидера и приняли его позицию в качестве генерального политического курса югославского руководства. Через свои газеты и журналы югославские лидеры и идеологи вступили в ожесточенное противостояние с антиюгославской пропагандой Коминформа. Правда, поначалу эта полемика была адресована правящим компартиям стран так называемой народной демократии и ряду европейских компартий. Однако с сентября 1948 года, когда в главном органе ЦК ВКПБ «Газете Правда» была опубликована редакционная статья, куда ведет национальная группа «Тито» в Югославии, где руководство КПЮ заклеймили как «клику политических убийц», Ситуация резко обострилась. Теперь информационная война пошла по всем фронтам и по всем законам военного времени. Именно с этого момента все советско-югославские отношения де-факто были разорваны не только по партийной, но и по государственной линии. Дипломатические отношения формально сохранялись, но послы обоих государств Карло Мразович и Анатолий Иосифович Лаврентьев были отозваны из враждующих столиц, а затем, в октябре 1949 года, был расторгнут и советско-югославский договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве, подписанный Молотовым и Броститу еще в апреле 1945 года Более того По информации Ряда авторов Например, Едемского А.Б. Весной 1951 года В Москве был разработан План войны против Югославии В которой предполагалось задействовать Не только советские Но также болгарские и румынские Вооруженные силы Примечание Едемский А.Б. Нормализация отношений с СССР. Март 1953 года. Начало 1960-х годов. Югославия в 20 веке. Очерки политической истории. Москва, 2011 год. Но самое любопытное состоит в том, что никаких документальных источников о подготовке к такой войне никто из сторонников этой версии не приводит. По сути, единственным доказательством данного факта в кавычках является признание в кавычках маршала Георгия Константиновича Жукова маршалу Иосифу Бростито во время одной из задушевных бесед с ним на его знаменитой вилле на острове Бриони во время официального визита в октябре 1957 года. Однако, на наш взгляд, эта информация носит недостоверный характер, так как, во-первых, в то время Георгий Константинович Жуков все еще находился в опале, прозябал в Свердловске на посту командующего Уральским военным округом, и в силу этих обстоятельств Никакой реальной информации о военно-стратегическом планировании советского генерального штаба не владел. А во-вторых, в условиях уже шедшей Корейской войны создавать еще один очаг напряженности уже в Европе с открытым участием советских вооруженных сил Сталин уж точно бы не стал. «Простите», Но вождь всех времен и народов не был идиотом и самоубийцей. Вместе с тем, именно тогда югославская сторона резко активизировала свои контакты с США. Уже 15 мая 1951 года в Вашингтоне начались переговоры двух стран о поставках современного оружия, а 18 июня в Вашингтон прибыл первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба НОАЮ, генерал-полковник Коча Попович, который обсуждал этот вопрос с самим госсекретарем Ачесоном и представителями Пентагона. Затем в августе, с ответным визитом в Белград, прибыл Аверал Гарриман, который провел переговоры на сей счет с Сеосипом Бростито и тремя членами Политбюро Корделем, Кидричем и Ранковичем. Тогда же в США отправилась военная делегация Югославии в составе 15 человек во главе с генералами Шимоня и Килибарда, где они провели переговоры с министром обороны генералом армии Маршалом в ходе которых уже была составлена конкретная программа военных поставок на 1952 год и подписан договор о создании постоянной военной миссии США в Белграде. В октябре того же года в Югославию прибыли американские военспецы во главе с начальником штаба армии США генерал-майором Лоутеном Коллинзом, а 14 ноября сам Иосиф Бростито и американский посол Аллен подписали договор о военной помощи сроком на один год на сумму 60 миллионов долларов. Третье совещание Коминформа состоялось в Бухаресте 16-19 ноября 1949 года где с основными докладами «Защита мира и борьба с поджигателями войны» и «Югославская компартия во власти убийцы шпионов» выступили секретарь ЦК ВКПБ Михаил Андреевич Суслов и генеральный секретарь ЦК РРП Георгий Георгию Дэш. Отбросив все прежние условности, оба докладчика и все участники дискуссии среди которых были генеральный секретарь ЦК БКП Вилко Червенков и министр иностранных дел Болгарии Владимир Поптомов, генеральный секретарь ЦК КПЧ Рудольф Сланский, первый секретарь ЦК ПОРП Болеслав Берут, генеральный секретарь ЦК КПИ Пальмиру Тольятти и другие лидеры братских компартий, заклеймили так называемую клику тито как банду шпионов и убийц которая открыто перешла на сторону империалистов и скатилась к фашизму причем враждебное поведение иосипа брос тито и его клики в лице министра иностранных дел эдварда карделя министра внутренних дел александра ранковича и главного партийного идеолога секретаря исполнительного бюро ЦК КПЮ Милова Наджиласа, было расценено как часть общего стратегического плана империалистов, направленного на раскол единого демократического лагеря всех рабочих и коммунистических партий, разжигания новой мировой войны, а внешняя политика югославского руководства как антисоветская политика – самой гнусной марки. Примечание. Гибианский Элья. Коминформ. Зените активности. Создание организационной структуры. И третье совещание. Совещание Коминформа 1947-1948-1949 годов. Документы и материалы. Москва, 1998 год. Понс. С. Сумерки Коминформа. Совещание Коминформа 1947-1948-1949 годов. Документы и материалы. Москва, 1998 год. Конец примечания. Между тем, советско-югославский конфликт дал старт охоте на явных и мнимых сторонников Иосиба Бростита и так называемых национальных моделей строительства социализма во всех восточноевропейских компартиях жертвами этой так называемой охоты стали многие известные партийные государственные деятели стран социалистического блока, которые ранее сами активно боролись с разными антипартийными уклонами, в том числе Гомулка, Польша, Сланский, Чехословакия, Паукер, Румыния, Райк, Венгрия, Костов, Болгария, зодзе Албания и другие. Надо сказать, что в зарубежной и российской историографии эти политические процессы традиционно связывают исключительно с утверждением сталинской тирании в странах так называемой народной демократии. Примечание. Мурашко ГП. Носкова А.Ф. Советское руководство и политические процессы Костова и Райка. Сталинское десятилетие Холодной войны. Факты и гипотезы. Москва, 1999 год. Кимура, к Так называемое «дело Райка» в контексте венгерско-югославских отношений. Славяновидение, 2012 год, номер первый. Каплан, Report of the Murder of the General Secretary, London, 1990. Koniec примечания. Однако, ряд известных авторов, в том числе профессор МГУ Вдовин А.И., ссылаясь на работу британского публициста Стивена С., впервые опубликованную в 1974 году, утверждают, что многие из этих процессов были прямо связаны с новым обострением советско-американских отношений, в частности, с реализацией спецоперации ЦРУ «Расщепляющий фактор», автором которой был Аллен Далес, а также принятием Конгрессом США решения, о выделении 100 миллионов долларов для подрывной работы в странах социалистического лагеря. Примечание. Вдовин А.И. СССР. История Великой Державы. 1922-1991 годы. Москва. 2018 год. Стивен С. Операция «Раскол». Москва. 2003 год Конец примечания Именно через призму этих фактов и следует рассматривать аресты и обвинения в национализме и шпионаже целого ряда лидеров стран Советского Блока в том числе заместителя председателя Совета Министров НРБ и секретаря ЦК БКП Трайчо-Костова в мае 1949 года, министра иностранных дел Венгрии Ласло Райка в июне 1949 года, бывшего генерального секретаря ЦК ППР Владислава Гомулки в августе 1951 года и генерального секретаря ЦК КПЧ Рудольфа Сланского в ноябре 1951 года. Более того, даже арест главы МГБ СССР генерал-полковника Абакумова ВС в июле 1951 года стал следствием подрывной работы американских спецслужб. Как известно, Бухарестское совещание Коминформа стало последним в его короткой, но яркой истории – Новое совещание братских компартий, которое теперь готовилось в недрах внешнеполитической комиссии ЦК ВКПБ во главе с Ваганом Григорьевичем Григорианом и намечалось на лето 1951 года, так и не состоялось. Почему оно было отменено, остается не вполне понятным до сих пор, хотя тот же Адибеков Г.М., в своей статье «Молотов и попытки реорганизации Коминформа в 1950-1951 годах», проливая свет на разногласия Сталина с Тольятти по проблемам работы Коминформа, выдвинул версию, что советский вождь просто потерял какой-либо интерес к этой организации, особенно после того, как лидер итальянских коммунистов отказался возглавить в качестве генсека секретариат Коминформа и процесс его реинкарнации «Новый Коминтерм». Примечание. Адибеков, Г.М., Молотов и попытки реорганизации Коминформа в 1950-1951 годах. Вопросы истории. 1999 год. Номер седьмой. Конец примечания.